Глава десятая. Вики и Джимми выползли из разбитого автомобиля. Согнувшись пополам на обочине дороги, трясущиеся и задыхающиеся, они отчаянно цеплялись друг за друга. Вики не могла говорить, а лишь часто-часто дышала, точно собака, и дрожала, несмотря на жару. «Я в шоке», — выпрямившись, произнес Джимми, и, увидев, что Вики держится за бок, спросил. «Очень больно». Вики покачала головой. «Терпимо. У тебя кровь на щеке». «Ерунда, а вот нога немножко болит. Покажи». Джимми осмотрел ее лодыжку и икру. Скорее всего, ушиб. «Ничего, до свадьбы заживет». «И что, черт возьми, нам теперь делать?» Вики была слишком напугана, чтобы стесняться слез, непрерывным потоком струившихся по щекам. В ответ Джимми взял ее за руку. «Идти сможешь?» Вики кивнула, и он помог ей выбраться на дорогу, после чего встал на обочине, подняв большой палец. «Мы что, поедем автостопом? А это не опасно?» «У тебя есть идея получше?» Пока они голосовали на обочине, Вики яростно смахивала слезы, но они продолжали течь. «Не понимаю, почему ты не можешь перестать хныкать? Это меня нервирует». «А меня нервирует, когда мою машину таранят и сталкивают в кювет. Прости». Десять минут спустя их подобрал водитель грузовика. «Уже в ряде, в Маракеше?» Это, как обычно, с головы до ног в черном — с серебряными кольцами на пальцах, драматически вздыхая, осмотрела обоих. «Ну ладно», — сказала она. «По крайней мере, все не так страшно. Пара порезов и синяков. Вам чертовски повезло, что вы не сломали себе шею. Солнышко, ради всего святого, что с вами случилось? Кто-то неудачно пошалил, да?» Вики с трудом могла говорить, а потому просто покачала головой, но, по крайней мере, уже не плакала. «Мне нужно позаботиться об эвакуации машины», Джимми повернулся к вики и добавил. «Я, пожалуй, пойду, хорошо?» Вики растерянно прищурилась. «Я не понимаю, зачем они это сделали?» «Чтобы нас напугать». «Ты узнал шофера?» — спросила Этта. «Тонированные стекла». — покачал головой Джимми. «Но при чем здесь я?» — возмутилась Вики. «Меня ведь могли убить! Нас обоих могли убить!» «Ты — это сопутствующие потери», — объяснил Джимми. «Я... Не волнуйся!» Перебила его это, явно желая заткнуть ему рот. «Я позабочусь о том, чтобы Вики сегодня хорошенько отдохнула!» «Ведь ей, как-никак, завтра утром встречать кузину, которая приезжает ночным поездом». «Вики, мы непременно во всем разберемся, обещаю», заверил ее Джимми. «И я постараюсь выяснить, что произошло с магазином Фриды». С этими словами он удалился, смущенно потрепав Вики по плечу, что отнюдь не рассеяло ее тревоги. Она чувствовала себя ужасно и остаток дня провела в постели, перебирая в памяти события сегодняшнего утра. Ведь ее запросто могли убить, что совершенно не укладывалось в голове. Но ну и как в таком виде она теперь встретит Ба? И нужно ли рассказывать ей об инциденте? Ужасно не хотелось пугать бедняжку рассказами, откуда у Вики синяки на ногах и порез на лице, но и лгать тоже не хотелось. Нет, Б.А. определенно должна знать о потенциальных опасностях и не было ли со стороны Вики слишком эгоистично ее приглашать. Хотя, с другой стороны, кузине срочно требовалось отвлечься, а Вики нуждалась в компании. Ведь всего пару недель назад Б.А. позвонила ей из Лондона и, захлебываясь рыданиями, Сообщила, что завалила все экзамены, кроме кулинарии. «А моя близкая подруга все сдала», — повторяла она, — «причем очень успешно. Лучше бы мне умереть». После чего Вики и пригласила Б.А. поехать с ней в Марокко. На следующее утро в дверь квартиры Вики постучали. Вики открыла и увидела на пороге Ахмеда. Он объяснил, что приехал в Маракеш за покупками для Клеманс и готов отвезти Вики на вокзал, чтобы она могла встретить свою кузину Беатрис. Вики планировала взять такси, и приход Ахмета был совершенно не кстати. Теперь, когда он заметил пластырь у нее на щеке, деваться было некуда. Пришлось объяснить, что случилось. «Твоя бабушка? Хорошая женщина». — нахмурился он. — Ты должна ей все рассказать. Вики, сердито сдвинув брови, смотрела себе под ноги. — Мне бы не хотелось, — пробормотала она. — Если не скажешь ей ты, это сделаю я. Вики подняла на него глаза. — Это в любом случае введет ее в курс дела? Ахмед тяжело вздохнул и неодобрительно посмотрел на Веки. Всегда лучше быть честным. На вокзале Ахмед пошел вперед, и вики последовало за ним, продираясь сквозь шумную бурлящую толпу и кашляя от едкого запаха сигаретного дыма, сдобренного ароматом перезрелых ананасов. Прямо посреди этой толчии на земле сидел какой-то старик. Он резал фрукты на дольки и продавал в бумажных кулечках. Вики заметила в толпе пару европейцев. Кое-где слышался американский акцент. «Тебя не раздражает, что в твою страну стекается так много иностранцев?» Ахмед лишь уклончиво пожал плечами. «Ой, да брось! Мне ты можешь смело сказать!» «Что ж, полагаю, они обеспечивают приток денег и работу для наших людей». «А как насчет моей бабушки?» «Она родилась в Марокко и прожила здесь всю свою жизнь. Для нее это не мимолетная прихоть. Пошли, следуй за мной». Когда они, наконец, оказались на платформе, ночной поезд уже прибыл. «Но где же Беа?» Опасаясь потерять кузину в этом людском море, Вики нетерпеливо озиралась по сторонам. «Беатрис легко могла уйти с первым встречным», оказавшим ей знаки внимания. Заметив кузину, волочившую за собой огромный, грозящий вот-вот лопнуть чемодан, Вики бросилась ей навстречу. Высокая и очень стройная, да была как две капли воды, похожа на модель Патти Бойт. Очень хорошенькая, с голубыми глазами, алебастровой кожей и длинными прямыми белокурыми волосами с загнутыми вверх концами. Вики всегда завидовала волосам кузины, а также ее железному здоровью и способности есть абсолютно все, при этом не прибавляя ни фунта, тогда как самой Вики приходилось вести неравную борьбу с полнотой. Она сжала кузину в нежных объятиях. Б. в платье без рукавов, в богебном стиле, с принтом контрастных цветов выглядела потрясающе. Ее длинные волосы были красиво уложены — и даже накладные ресницы смотрелись уместно. «Так шикарно выглядеть после ночи в поезде!» Задачка не каждой девушки по плечу. Беа с распахнутыми от волнения глазами обмахивалась рукой и говорила задыхающимся голосом. «О, боже мой! Я уже вся вспотела! Дикая жара, а ведь еще так рано! Что у тебя с лицом?» Долгая история, потом расскажу. Но Ба уже не слушала. «Скажи, а в Марокко действительно так романтично, как мы себе представляли? Ты уже встретилась с Ивом Сен-Лораном. Я вообще не сомкнула глаз в поезде. Боже мой, поверить не могу, что я здесь. Мне было безумно страшно, особенно в Танжере. А тебе? Ты там не рехнулась?» Беа в свои 19, была на три года моложе кузины, что сразу почувствовалось, когда она обрушила на Вики поток взволнованных слов. Б.А. не чести!» — улыбнулась Вики. Я только недавно приехала, и нет, я еще не встречалась с Ивом Сен-Лараном. Но зато я нашла нам чудесное жилье, а в воскресенье мы идем на вечеринку. Б.А. захлопала в ладоши. Совсем как восторженная маленькая девочка. «Ой, как классно! Скорей бы! А что ты наденешь?» «Я взяла с собой платье специально для вечеринок. Оранжевое. Точнее, желто-оранжевое с голубым. И серебряные босоножки. У них там еще были золотые, они наверняка подошли бы больше, но не нашлось моего размера. Думаю, золотой цвет с оранжевым смотрится лучше. Как по-твоему?» «Ты начинаешь меня утомлять, передохни!» Но Беатрис, похоже, ничего не слышала. «Скажи, а здесь действительно все так ужасно богемно?» «Ну, ты понимаешь, разные там писатели, художники и прочее. Короче, как мы и думали». «И что, тут все курят гашиш?» «Мама, должно быть, рвет на себе волосы». «Твоя тоже. Кстати, мне нужно срочно купить шляпу» с широкими полями чтобы защитить лицо от солнца а еще шарф думаю шелковы хотя может хлопковый. и пока они ехали в машине ба продолжала тараторить без ахмед постарался подвести их как можно ближе к ряду высадив в нескольких сотнях ярдов от дома этты я могу понести чемодан предложил он ой спасибо большое ба захлопала накладными ресницами «Не смеши меня. У Ахмеда наверняка еще куча дел. А идти тут совсем недалеко. Спасибо, Ахмед. Увидимся позже». Вики решительно подняла чемодан Б.А. Ахмед отправился за покупками для клеманс, а девушки пошли вперед по узкой улочке. И всю дорогу Б.А. не закрывала рта, продолжая все комментировать. а Внезапно Вики услышала крики и звук выстрела, слышала? Что? Я не уверена, но звук явно нехороший. Они завернули за угол и увидели что-то валявшееся на земле прямо перед домом Этты. При ближайшем рассмотрении Вики поняла, что это веревочная корзина, лежавшая на боку. Половина того, что в ней находилось, вывалилась на булыжную мостовую. Часть пакетов порвалась. Их содержимое Жадно поедала тощая собака, злобно зарычавшая при появлении девушек. «Ой, бедняжка!» — воскликнула БА. «Собачка, наверное, голодная. Мы можем... Нет! Мы не можем спасать каждое встретившееся тебе бездомное животное!» Устало вздохнула веки. Она заметила среди кучи рассыпанных и частично съеденных продуктов полдюжины идеальных мелких апельсинов, казавшихся яркими и сочными, но, наверное, недостаточно желанными для того, чтобы их подняли. Или, вероятно, просто у кого-то не было возможности их поднять. Вики уставилась на апельсины. Что здесь произошло?